Середина сцены, треугольник сквера. В сквере три искусственных дерева. Первое дерево на зеленых квадратах листьях, огромные тарелки, на тарелках мандарины. Второе дерево бумажные тарелки, на тарелках яблоки. Третье зеленое, с елочными шишками, открытые флаконы духов. Бока стеклянные и облицованные стены домов. По сторонам треугольника, длинные скамейки, входит репортер, за ним четверо мужчины и женщины. Репортер, товарищи, сюда-сюда, в тень. Я вам расскажу по порядку все эти мрачные и удивительные происшествия. Во-первых, передайте мне мандарины. Это правильно делает городское самоуправление, что сегодня деревья мандаринятся, а то вчера были одни груши и не сочно, и невкусно, и не питательно. Девушка снимает с дерева тарелку с мандаринами. Сидящие чистят, едят с любопытством, наклоняясь к репортеру. Первый мужчина. «Ну, скорее, товарищ, рассказывайте все подробно и по порядку». Репортер. «Так вот, какие сочные ломтики! Не хотите ли?» «Ну, хорошо, хорошо, рассказываю. Подумаешь, нетерпение. Конечно, мне, как президенту репортажа, известно все. Так вот, видите, видите?» Быстрой походкой проходит человек с докторским ящиком и термометрами. Это ветеринар. Эпидемия распространяется. Будучи оставлена одно, это воскрешенное млекопитающее вступило в общение со всеми домашними животными небоскреба. И теперь все собаки взбесились. Оно выучило их стоять на задних лапах. Собаки не лают и не играют, а только служат. Животные пристают ко всем обедающим, подласкиваются и подлизываются. Врачи говорят, что люди, покусанные подобными животными, приобретают все первичные признаки эпидемического подхалимства. Сидящий ⁇ О-репортер, смотрите, смотрите ⁇ проходит шатающийся человек, нагруженный корзинками с бутылками пива, проходящий напивает. «В девятнадцатом веке чудно жили человеки, пили водку, пили пиво, сизый нос висел, как слива». Репортер. «Смотрите, конченый больной человек. Это один из 175 рабочих второй медицинской лаборатории. В целях облегчения переходного существования врачами было предписано поить воскресшее млекопитающее смесью, отравляющую в огромных дозах, и отвратительной в малых так называемым пивом. У них от ядовитых испарений закружилась голова, и они по ошибке глотнули этой прохладительной смеси и с тех пор сменяют уже третью партию рабочих. Пятьсот двадцать рабочих лежат в больницах, но страшная эпидемия трехгорной чумы пенится, бурлит и подкашивает ноги. Сидящий а, -а, а Мужчина мечтательный и томительный. «Я б себя принес в жертву науке. Пусть привьют и мне эту загадочную болезнь, репортер. Готов! И этот готов! Тихо! Не спугните эту лунатичку!» Проходит девушка. Ноги заплетаются в па Фокстрота и Чарльстона. Бормочет стихи по книжице в двух пальцах вытянутой руки. В двух пальцах другой руки воображаемая роза подносит к ноздрям и вдыхает. Несчастная. Она живет рядом с ним, с этим бешеным млекопитающим. И вот ночью, когда город спит, через стенку стали доноситься к ней гитарные рокотания, потом протяжные, душу раздирающие, придыхание и всхлипы распев, как это у них называется, Романсы, что ли? Дальше больше, и несчастная девушка стала сходить с ума. Убитые горем родители собирают консилиумы. Профессора говорят, что это приступы острой влюбленности. Так называлась древняя болезнь, когда человеческая половая энергия, разумно распределяемая на всю жизнь, вдруг скоротечно конденсируется в неделю в одном воспалительном процессе ведя к безрассудным и невероятным поступкам. Девушка закрывает глаза руками. «Я лучше не буду смотреть. Я чувствую, как по воздуху разносятся эти ужасные влюбленные микробы». Репортер готово. «И это готово. Эпидемия океаница!» «Тридцать дёрлс проходят в танце». «Смотрите на эту тридцатиголовую шестидесятиножку». Подумать только, и это вздымание ног они, к аудитории, обзывали искусством. Факстратирующая пара. «Эпидемия дошла, дошла, до чего дошла?» — смотрит словарь. «До апогея! Ну, это уже двуполое четвероногое!» — вбегает директор зоологического сада с небольшим стеклянным ларчиком в руках. За директором толпа, вооруженная зрительными трубами, фотоаппаратами и пожарными лестницами. Директор ко всем. «Видали? Видали? Где он?» «Ах, вы ничего не видали?» Отряд охотников донес, что его видели здесь четверть часа тому назад. Он перебирался на четвертый этаж. Считая среднюю его скорость в час-полтора метра, он не мог уйти далеко. «Товарищи, немедленно обследуйте стены!» Наблюдатели... Развинчивают трубы, со скамеек вскакивают, вглядываются, заслоняя глаза. Директор распределяет группы, руководит поисками. Голоса. «Разве его найдешь? Нужно голова человека на матрасе в каждом окне выставить. Он на человека бежит. Не орите, спугнете. Если я найду, я никому не отдам. Не смеешь? Он коммунальное достояние!» Восторженный голос. «Нашел! Есть! Ползет!» Бинокли и трубы уставлены в одну точку. Молчание, прерываемое щелканием фото и киноаппаратов. Профессор придушенным шепотом. «Да, это он. Поставьте засады и охрану. Пожарные сюда!» Люди с сетками окружают место, пожарные развинчивают лестницу, люди карабкаются гуськом. Директор, опуская трубу, плачущим голосом «Ушел!» «На соседнюю стену ушел!» «Сос!» «Сорвется, убьется!» «Смельчаки, добровольцы, герои, сюда!» Развинчивают лестницу перед второй стеной, вскарабкиваются, зрители замирают. Восторженный голос сверху «Поймал!» «Ура!» «Директор!» «Скорей!» «Осторожней! Не упустите! Не помните животному лапки!» По лестнице из рук в руки передают зверя, наконец, очутившегося в директорских руках. Директор запрятывает зверя в ларец и поднимает ларец над головой. «Спасибо вам, незаметные труженики науки! Наш зоологический сад осчастливлен, ошедеврен». «Мы поймали редчайший экземпляр вымершего и популярнейшего в начале столетия насекомого. Наш город может гордиться, к нам будут стекаться ученые и туристы. Здесь, в моих руках, единственный живой клопус нормалис. Отойдите, граждане, животное уснуло, животное скрестило лапки, животное хочет отдохнуть». Я приглашаю вас всех на торжественное открытие в зоопарк. Важнейший, тревожнейший акт поимки завершен».